Восемнадцать минут. Каждая секунда — это год. Каждая секунда — это твоя неудача. Каждая секунда — это твой спасательный круг. Каждая секунда пропадает впустую. Когда ты сейчас думаешь о своем признании, тебя охватывает жгучее недоверие. Ты не можешь поверить, что произнес все это вслух. Твой адвокат пыталась возражать что-то невнятное о принуждении, но твое признание было чем-то физиологическим, силой, изгнанной наружу. Сафран Сингх была мостом, проведенной чертой, указывающей стрелкой, Когда она достала жемчужный браслет из пакетика для улик, когда она положила на стол бисерную заколку, она вернула тебя в те ночи в лесу, обратно к девочкам. В те долгие подростковые месяцы ты носил украшения с собой, рассовывал по карманам или клал на приборную панель машины. Это успокаивало тебя. В день, когда ты подарил Дженни кольцо. Бездумный порыв». Ты в панике закопал все остальное. Снова увидев эти побрякушки, разложенные на столе словно трупы, ты испытал потрясение. Затем песня. Когда-то она была твоей любимой. Ты вспомнил полуразложившуюся лесу. Ирония в том, что тебя привело сюда твое детское «я». Так что показания давал не ты, а тот маленький мальчик, одиннадцатилетка, с печальными глазами, овладел тобой в унизительной комнате для допросов. Ты говорил, чтобы сделать маленького мальчика счастливым. Ты говорил, чтобы освободить его, предрешая свою судьбу, и в этом знании была изысканная боль. Освобождения не будет. Ты попросил капелана не возвращаться. Ты увидишь его в комнате казни, и тебе было бы невыносимо провести свои последние шестнадцать минут, глядя на его унылое, доброжелательное лицо. Оставшись в одиночестве, ты поднимаешь с пола свою теорию. Обложки тетради покрыты пылью. Ты заново собираешь рукопись страницу за страницей. В твоих руках она выглядит незаконченной, бессвязной серией отступлений. Ты хотел поговорить о добре и зле. Ты хотел поговорить о спектре морали. Ты хотел поговорить и хотел, чтобы кто-то тебя выслушал. Ты думаешь о мужчинах из Полунски, их оптимистичных шахматных ходах, припрятанных фотографиях, всхлипах и стонах посреди ночи. Тебя накрывает волна смущения. Твоя теория должна была сделать тебя другим. Она должна была сделать тебя особенным, лучшим, значимым. Сейчас ирония кажется невыносимо острой. Если ты веришь в мультивселенную, то должен посмотреть на это. Тебе семнадцать лет. Ты в конце длинной подъездной дорожки. Появляется первая девочка, похожая на лань в свете твоих фар. Ты нажимаешь на тормоза, открываешь дверцу, тебя подвести. Ты ждешь на обочине, пока она благополучно садится в машину. Тебе 17 лет. Ты сидишь в кабинке в закусочной, допивая последнюю чашку кофе и набираясь храбрости попросить у официантки номер телефона. Тебе 17 лет. Ты в толпе на концерте, когда последняя девочка предлагает тебе сигарету, ты берешь ее. Ты выкуриваешь сигарету до конца, ты благодаришь ее. Ты идешь домой. Двенадцать минут. Стены сжимаются, давят. Ты подтягиваешь колени к груди и слабо молишься. Ты никогда не верил в Бога, но сейчас обращаешься к Нему отчаянно, без особой надежды. Господи, если ты есть. Господи, если ты меня слышишь. Господи. «Ты помнишь метеоритный дождь. Ты был маленьким лет трех. Сквозь толстый шерстяной плед кололась трава, и ты смотрел в небо с детским благоговением. Дыхание твоей матери было кислым и сладким, словно прерванный на середине сон. Она поддерживала тебя под мышки, пока по небу проносились кометы». Утешительно осознавать, что когда-то ты был маленьким, и тебя можно было боюкать. Когда-то вокруг были только пырей и восхищение, а земля равномерно вращалась под твоим позвоночником. Ты начинаешь плакать. Бездумно, бессловесно. Ты плачешь так, словно это последнее, что ты можешь сделать в жизни. «Наверное, так оно и есть». «Ты плачешь до тех пор, пока не перестаешь быть собой, пока рыдания не овладевают твоим телом и милосердно не превращают тебя в кого-то, в кого угодно другого. Ты плачешь о своей теории, о человеке, которым ты был, когда проснулся сегодня утром. Ты плачешь о множестве вдохов, которых ты не сделаешь» об утрах, по которым ты не будешь щуриться на солнце, о долгих поездках по горным дорогам, которые ты не совершишь, о виски, которые не обожжет тебе горло. Ты прожил сорок шесть лет. И ради чего? Ради этого. Когда все заканчивается, ты выпрямляешься, Ты вытираешь глаза, сморкаешься, оставив блестящую лужицу на полу. Хотя ты отказываешься смотреть на часы на стене, ты чувствуешь, как они тикают, как время легко утекает из комнаты. Эти секунды. Тебе хочется ухватиться за каждую из них, почувствовать текстуру своей жизни — «С сожалением ускользающий прочь». Шаги доносятся из глубины коридора неожиданно, но неизбежно. «Пора. Тебе смутно хочется сопротивляться. Тебе хочется брыкаться и кричать во имя того, что ты потеряешь. Но это кажется изнурительным, болезненным и бесполезным. Шаркающие шаги в коридоре становятся громче». «Спецкоманда. Шесть обученных тюремных служащих придут за тобой, и они придут прямо сейчас. Ты, конечно, знал, что этот момент настанет, но не ожидал, что он будет таким тривиальным. Просто очередной секундой, сливающейся с миллионами других секунд, которые составляют твою маленькую ничтожную жизнь. Ты слышишь приближение, шаги, пришедшие за тобой судьбы». Ты поднимаешь голову на звук.